18. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем? Пироги лежали у берега на мелководье, но уже потихоньку начинался предрассветный прилив. Кон с трудом удержался от искушения вскочить в одну из пирог и уплыть. Все равно придется возвращаться. Открытое море — это иллюзия. Остается довольствоваться капитанской фуражкой. Он поднялся, зашагал к фаре, вошел и в темноте наткнулся на что-то большое и мягкое, увертливо скользнувшее в сторону. Упал какой-то тяжелый предмет, и он услышал прерывистое дыхание. — У меня в руке револьвер, буду стрелять наугад, — сказал он. — Живым вы меня не получите. — Ради бога, месье Кон, это же я. — Кто это я? — Пернан Жилет из-за дурацкой мании местных китайцев выдумывать себе французские имена, Кон не сразу сообразил, что это портной Ку Вон, который держит магазин под аркадами порта. Он нашел на ощупь масляную лампу и зажег. Фернан Жилет стоял в глубине комнаты, среди холстов, которые Кон как попало размалевал яркими красками. Китаец с решительным видом Прижимал к себе две картины. Так, ну-ка, объясни, потребовал кон. Клянусь вам. Ну-ка, объясни, кто тебя надоумел назваться Фернаном жилетом? Моя жена решила, что это хорошая фамилия для портного. Мм, пробурчал кон. Так это ты таскаешь мои картины? На прошлой неделе у меня уже пропали две. Но я не украл их, месье кон. Эти картины принадлежат нам. Да что ты говоришь? Я обещал их твоей жене в качестве прощального подарка? Вы отлично знаете, о чем речь, месье Кон. Мой отец много лет верил в долг месье Гогену, но так и не увидел своих денег. У меня есть все счета, могу показать. Если хотите, посмотрите наши торговые книги, мы всегда их очень аккуратно вели». Месье Гаген вечно обещал отцу, что заплатит, как только прославится, но так и не расплатился. А сегодня его картины стоят целое состояние. Но отец ничего не получил. Один раз его обманули, и он не хочет быть обманутым во второй раз. Мой отец уже очень стар, но он хорошо помнит Гагена. Все на Таити знают, что вы унаследовали его дело, и отец считает, что вы должны заплатить долги. Поэтому он послал меня за картинами. Они принадлежат ему по праву. У Кона перехватило дыхание. На глазах выступили слезы благодарности. Этот Фернан Жилет доставил ему самую чистую творческую радость за всю жизнь. Любые надежды могут сбыться, раз люди научились не повторять своих ошибок. знание истории... Золотая жила, которую просто грех не разрабатывать. Эксплуатация чужой славы — один из надежнейших путей к величию. Возьми их, приятель. Выбирай самые лучшие. Когда-нибудь они будут стоить миллионы. Кстати, моя последняя выставка в Париже имела грандиозный успех. Валар мне написал... Ладно, скажи отцу, что я вовсе не забыл свои долги. Просто как-то вылетело из головы. Фернан Жилет сиял. Если вам нужен костюм, миссия кон, приходите в любое время. Передает меня отцу, что он молодчина. Сколько ему лет? 93. Вот она, настоящая мудрость. Есть люди, которые не желают извлекать уроков из прошлого. Знаешь, за сколько продали картину Гогена месяц назад в Лондоне? За 300 миллионов старых франков. Твой отец не прогадает. Постой, я подпишу картины. А то сейчас надо смотреть в оба. Кругом столько подделок. Кон дважды расписался. Чингис Кон. Подпись выходила у него лучше всего. Фернан Жилет был в восторге. — Главное, берегите картины от сырости, — посоветовал Кон, — а то пропадут. — Не беспокойтесь, мы сохраним их в лучшем виде. Мой отец действительно был другом месье Гагена. Вот смотрите, что я вам покажу. Он достал из кармана сложенный листок бумаги и аккуратно развернул. Кон подошел поближе к лампе и прочел. 2 июня 1898 года баночка серой ртутной мази от лобковых вшей, флакон метиленовый синий для горла, бальзам жубара от геморроя, пузырек морфия 50 сантиметров, шафранно-опиевая настойка от боли. Сказать Кувону, что я заплачу, как только деньги от моей выставки в Париже, которая прошла с большим успехом и где все мои картины продались, будут мне доставлены в ближайшем пароходу. Если он хочет, могу дать ему в залог большую картину, которую я только что закончил. Она называется «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?» Если нет, могу предложить свою гитару в прекрасном состоянии итальянского производства. Коль Гаген. Он долго смотрел на записку. Он несколько раз перечитал список лекарств, стараясь как следует все запомнить: от серой ртутной мази против лобковых вшей и бальзама от геморроя до морфия и шафранно-опиевой настойки от болей. Полный набор. Гаген был поистине образцовым обитателем. Дома наслаждений. Он вернул записку Фернану Жилету. «Попробуй предложить это в музей человека в Париже», сказал он на прощание. Потом вышел на пляж, поднял глаза к небосводу и стал искать созвездие пса.